Отряд третий, слитнотелые пауки, акарина К этому отряду относятся все остальные паукообразные, которым принадлежат очень маленькие, по большей части даже микроскопические животные, зато они появляются часто в таком огромном количестве, что образуют сплошную бесформенную массу или пылеобразный налет на растениях и в особенности на плодах. По внешнему виду, слитно телое, отличаются от остальных пауков отсутствием расчленения туловища, хотя анатомически обе эти части обособлены, но снаружи они совершенно слиты. На спине спереди расположены четыре глаза, которых бывает иногда меньше, а у некоторых форм совсем нет. Спереди туловище сильно сужено и на конце заострено, образуя так называемый клюв, где помещается очень маленький род. Челюстные сяжки бывают трех родов. Когти, клешни и щетинки. Ноги в большинстве случаев хорошо развиты и снабжены двумя коготками, между которыми часто помещаются присасывательные бородавочки. Кишечный канал у некоторых прямой, у других есть разветвленный желудок, Дыхательные трубочки расходятся пучком от главного ствола. Размножение происходит яйцами, но у некоторых слит на тело, их зародыши достигают полного развития еще в очреве матери. Детеныши проходят личиночную стадию, в которой немного отличаются от взрослых особей, главным образом тем, что у них недостает задней пары ног. Иногда же наблюдается настоящий метаморфоз, Со стадией личинки и куколки. Шелковая краснотелка. Тромбидиум холосерцеум. Ярко-пунцового цвета. Один из самых больших пауков этого семейства, хотя достигает всего 21,4 мм в длину. Она водится на всевозможных растениях, которыми и питается, появляясь в особенности после дождя. Клюв ее, или хоботок, состоит из двух маленьких изогнутых костевидно сяшков. Около них помещаются небольшие щупальца, а над ними выступают в виде тоненьких стебельков глаза. Самки краснотелок в июне или июле откладывают множество яиц на растениях, на камнях или просто на земле. Вылупившиеся из них молодые краснотелки – расползаются по стеблям трав, забираются на колосья злаков и висят здесь едва заметными красными точками. Отсюда они при удобном случае перебираются на теплокровных животных, в том числе и на человека, на полевых рабочих, иногда даже и на насекомых. Здесь они впиваются в тело и причиняют довольно мучительный зуд, который может довести человека даже до лихорадочного состояния, если вопьется множество этих мелких паразитов. Близкая родственница только что описанной краснотелки – красильная краснотелка – тромбидиум тинкториум, но гораздо больших размеров – до 11 мм. Она живет в Тропической Америке, например, в Гевиане или Суринаме, и имеет промышленное значение, так как доставляет хорошую краску, вроде известной кошенили. Тепличная краснотелка. Тетраникус телариус. Оранжевого цвета, длиной лишь в 1,12 мм, но вследствие своей многочисленности приносит значительный вред тепличным растениям и некоторым растущим на свободе. Водопаучки. «Хидрахниде», «Хидрарахниде» по своей внутренней организации и по наружному виду очень близки к только что описанным краснотелкам, но существенно отличаются от них по образу жизни, так как это водное животное. Развитие их очень интересно. Самки откладывают свои яйца на обе стороны листьев водяных растений и покрывают их слоем студенистого вещества. Рядом с одной самкой откладывают вторая, третья и так далее, так что лист оказывается сплошь покрытым студенистой корой, в которой заключены бесчисленные яйца. Через несколько недель из этих яиц вылупляются личинки, снабженные длинным хоботком, которым они присасываются к телу какого-нибудь водного животного, например, водяного жука, клопа или какой-нибудь личинки, и живут в качестве паразита, питаясь соками своего хозяина. После некоторого времени такой жизни молодые паучки отпадают от тела приютившего их животного, линяют и превращаются в куколку, которая опускается на дно бассейна. Через несколько времени твердая оболочка куколки лопается, и выходит взрослый паучок, который начинает плавать в воде и ведет самостоятельный образ жизни – Из них упомянем шипоногого водопаучка «Атакс спинипес» не более 1 мм, красноватого цвета. В состоянии личинки он прикрепляется к жабрам ракушек. Весьма сходен с ним на несколько большей величины толстоногой водопаучок «Атакс красипес», который не имеет щетинок на передних ногах. Очень красиво окрашен красный водопаучок Несея коцинея – красного цвета с черными пятнами на коже, длина до 3 мм. Весьма многие из мелких паукообразных приспособились к паразитическому образу жизни или только в личиночном состоянии, или на всю жизнь. И в таком случае в организации их замечается некоторое упрощение – Одним из самых распространенных паразитов является жучий гамас, гамасус колеоптраторум, маленький желтоватый паучок в 1,12 мм длины, которого очень часто можно найти в большом количестве на брюшной стороне жуков, шмелей и даже мух. Они ползают по своей жертве и причиняют ей нестерпимый зуд. Кирби рассказывает, что измученный гамазами шмель садится на муравьиную кучу, скребется и топчется, стараясь вызвать муравьев, которые схватывают гамазов и утаскивают их к себе, освобождая таким образом шмеля от паразитов. Молодые гамазы живут на сырой земле и, как только представляется удобный случай, взбираются на тело жука-могильщика, навозного жука и тому подобных животных, где скопляются иногда в невероятно большом количестве. В близком родстве с гамазами находятся птичи дерманисы, род дерманисус, снабженные небольшим хоботком и подвижными щупальцами. Обыкновенный птичий дерманис, дерманисус авиум, длиной в 1,35 мм, очень часто нападает на комнатных птичек, содержимых в клетке. Ночью они выползают из щелочек, в которых прячутся днем, заползают птички под перья и сосут у нее кровь. Очень часто они живут также в голубятнях или в курятниках, где пьют по ночам кровь помещающихся там птиц. Клещи, которых насчитывается в настоящее время около ста видов, причисляются к слитно паукам, но значительно отличаются от них своей организацией. Особенно замечательна растяжимость их наружных покровов, которые эти животные обладают в высшей степени, несмотря на то, что они прикрыты хитиновым щитком. Насосавшись крови какого-нибудь другого животного, клещ сильно раздувается, и объем его во много раз увеличивается. В щитке спереди всегда имеется выемка, где помещается сосательный хоботок который у всех клещей хорошо развит и имеет очень сложное устройство. Когда представляется случай укусить, клещ крепко вцепляется своими зазубренными челюстями в кожу животного и, выдвигая хоботок, сильно нажимает им, словно стараясь пробуравить. В то же время выдвигаются с обеих сторон челюстные сяжки, которые своими заостренными концами прокладывают постепенно путь нижней губе. Последняя снабжена зазубринами, обращенными назад, которые препятствуют ей двигаться назад. Когда хоботок таким образом проникает далеко в вглубь ранки, челюстные сяжки отгибаются в стороны, как лапы якоря, и клещ, поместившись столь удобно и прочно, начинает сосать кровь. Примечание. Присосавшегося клеща, Нельзя вытащить из ранки неповрежденным. Если его начать вытаскивать, то все ротовые части отрываются и остаются в ранке. Конец примечания. Постепенно желудок его переполняется и раздувается так сильно, что клещ длиной немного более двух миллиметров вскоре достигает величины небольшого баба. Ноги клеща снабжены не только коготками, но также присосками, при помощи которых он легко может повиснуть и умеет ловко прицепиться к шерсти животного. Самка откладывает множество яиц, склеенных между собой небольшими комками. Молодые клещи имеют сначала шесть ног, но через некоторое время после первого линяния у них появляется еще пара. Они бродят по листьям трав и кустарников, пока не найдут случая пробраться на тело какого-нибудь теплокровного животного. Собачий клещ Иксодес рицинус известен был уже древним натуралистам, как, например, Аристотелю, Плинию и другим, которые довольно подробно изучили образ жизни этого животного. Позднее собачьи клещи были изучены еще более подробно, И оказалось, что в разных стадиях своего развития клещи обладают различной организацией. У молодого шестиногого клеща не найдено даже дыхательных органов. Лишь после первого линяния у них появляются дыхательные устица, но и тогда еще самца никак нельзя отличить от самки. Они медленно ползают по растениям и не упускают случая прикрепиться к каждому животному, которое к ним приблизится». От присосавшегося клеща легче всего освободиться, умертвив его, для чего достаточно капнуть на него бензином или каким-нибудь маслом. Фиолетовый клещ, иксодес редуивис, по образу жизни совершенно сходен с описанным наиболее обыкновенным клещом. Он присасывается чаще всего к овцам, но встречается нередко и на рогатом скоте, а также на собаках. Цвет тела его красный, но щиток, отчасти и ноги, разрисованы беловатым налетом. В Южной Америке и в других жарких странах клещи более многочисленны, чем у нас. Американские клещи «Амблемома американум» и другие отличаются от наших видов главным образом расположением глаз, которые сидят почти посередине щитка – но по образу жизни очень сходный с ними. Персидский клещ или малэ, аргас перцицус, принадлежащий к роду щитоносных клещей, аргас, приобрел большую известность благодаря всевозможным небылицам, которые сообщали про него путешественники, сильно преувеличивавшие действительно вредное и неприятное свойства этого животного. Он живет не в лесах, А подобно клопам, в стенах человеческих жилищ и ночью нападает на спящих людей, причиняя им невыразимое страдание. Про этого клеща сложилось мнение, что он нападает преимущественно на иностранцев, которые очень часто умирают от его укусов. Подобные факты наблюдаются нередко. В действительности это объясняется по мнению некоторых исследователей тем, что укусы персидского клеща, заражают иностранцев злокачественной лихорадкой, которая почти не исчезает во многих городах Персии и Египта, где также водится это отвратительное животное. Сходный с ним образ жизни ведет раковинный клещ аргос рефлексус», не менее отвратительный, отчасти сходный по наружности с жабой, которая очень часто встречается в различных странах Средней и Южной Европы. Чаще всего – Он паразитирует на голубях, но пробирается нередко и в человеческие жилища, доставляя большие мучения людям. Весьма интересна особенность этих клещей – боязнь света, что дает единственное важное средство борьбы с ними, которое в Персии издавна употребляется против Мале. Клещей этих никогда невозможно бывает заметить, так как они тщательно избегают света и появляются неведомо откуда только ночью в темноте. Если же в спальне оставить горящую лампу или свечу, то они не покажутся. Другой замечательной способностью персидских и раковинных клещей является их удивительная неподвижность. При малейшей опасности они притворяются мертвыми и лежат без всякого признака жизни целыми часами, Даже брошенные в спирт они сохраняют свою неподвижность. Произведенные некоторыми натуралистами опыты показали, что клещи эти могут без вреда для себя голодать в течение 26 месяцев. Зудни Скаркоптида имеют наименьшую величину из всех слитнотелых. Тело их обыкновенно овальное, кожа мягкая, покрытая хитиновыми волосками, глаз нет. На ногах имеются присоски, а челюстные сяжки оканчиваются клешнями или заостренными коготками в виде иглы. Внутренняя организация очень упрощена, соответственно паразитическому образу жизни их. Органов дыхания нет, нервная система представляется одним нервным узлом. Паразитируют они на человеческом теле, а также на различных съестных припасах. Сырный акар. Тироглифус сиро или акарус доместикус. Микроскопическое животное, тело его, ясно разделенное на две части, покрыто длинными щетинками. Ноги оканчиваются присосными бородавочками. Акар этот... Водится в большом количестве в старом сухом сыре, который постепенно превращается в пыль, состоящую из кожиц, сбрасываемых окарами при линянии, и из помета их. Однако гастрономы особенно ценят такой старый сыр. Мучной акар, тироглипус фарина. Вероятно, тот же самый вид, но водится в подмоченной и испорченной муке. На съестных продуктах, кроме этих акаров, водится множество других видов слитнотелых паучков. В незрелом состоянии они живут на различных насекомых, жучках, мухах, пчелах и других, но пользуются этими животными лишь для того, чтобы попасть в подходящее условие питания на продуктах. На сушеных фруктах, вишнях. Черносливе, изюме и тому подобном, обыкновенно выделяется белый налет, который состоит из мельчайших крупинок сахаристого вещества. Но, если рассматривать этот налет в микроскоп, то среди сахаристых крупинок очень часто можно заметить целыми тысячами сидящих микроскопических слитнотелых паучков из рода сахарных клещей. Глицепхагус чаще всего вид прунорум, весьма сходны с ним паразитирующие на птицах птичьи клещи, дермалихида, которых известно около 80 видов. Чесоточный зудень, саркоптес хоминис, поселяется на человеке, пробуравливая наружный слой кожи и производит мучительную болезнь чесотку. Животные эти микроскопической величины пробуравливают себе в коже длинные ходы. Из других слит на телах, паразитирующих у человека, чаще других встречается жировая железница, демодекс хоминиз, которая водится в волосных сумках и производит так называемые угри, чаще всего на носу и других частях человеческого лица. То, что называется обыкновенно угрём, представляет скопление сальных выделений пораженного места, но в глубине такого хода помещается и сам зудень микроскопической величины, представляющий почти бесформенное тело, в котором нельзя различить ни ног, ни других органов, только рот довольно легко заметить. Он состоит из хоботка и двух маленьких щупальцев. Подробное исследование открывает у этого зудня и ноги, очень короткие, толстые, вооруженные каждая четырьмя коготками. Почти такая же организация и у собачьей железницы, демодекс канис, которая паразитирует у собак и у других родственных ей животных. Но есть и растительные паразиты, принадлежащие к этому роду. Таков орешковый акар, хипторус, микроскопической величины, с вытянутым в длину телом, который, поселяясь на различных растениях, производит студенистые наросты, сходные по виду с грибками.